Разумеется, он знал, что ругани домовые не переносят. Шутки шутками, но если переступить черту, домовой господар может и убить. Сила в ручищах Прокопа огромная. Он даже Большака принужде задушить может, не то что Гремлина. Ладно, старый, что тебе? По или так камень ты почитать? Да мне вот и Письмо передали того. Засмущался Прокоп. Ай, че? Ну, так это, дом мой сносят. Утер глаза старый домовой. Сто лет стоял, никому не мешал, А теперь вот, и автостраду расширять будут, Будь она неладна, кому дом-то мой помешал. Рассказ жизненный.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 «Так прислать ее велели мылом!» Наконец дошел до сути Прокоп. «А как ее мылом-то пришлю?» «Новомодная, что ли, то Венька только теперь обратил внимание на предмет, робко зажатый в морщинистой лапке старичка домового. Брусок хозяйственного мыла. Желтые глаза гремлина увеличились еще больше. Зубастая постенка... Начала медленно раззявливаться. А потом Венька просто упал лицом на клавиатуру и забился в дикой истерике. «Ржу не могу!» — вопил Гремлин, колотя кулачками по полу. бу гага га, -га, -га! Гу -гу -гу -гу! Мне моррится! Вторжешь!» С каждым его воплем Прокоп выглядел все более жалким и несчастным. Он стыдливо спрятал за спину,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 Странный адрес, слегка оживился Прокоп, ни улицы, ни дома, только написано чё-то не по-русски, и ещё про собаку странной чё то Давай сюда, — вырвал у него все листки Венька. — Ужасно! Ты что, старый, до сих пор гусиным пером пишешь? — А что? — надулся домовой. — Бобруйск, животная зарал на него гремлин. — Ты где был весь последний век старый? — В сортире прятался! — На вот, почитай, повысь грамотность! Тоненькие когтистые пальчики с бешеной скоростью забарабанили по клавишам, перегоняя выстраданную анкету Прокопа электронный вид. А домовой недоуменно повертел в руках книгу половину собственного роста. Хорошо, что господары такие сильные. Даже самого большака могу поднять, а не только его книжку. «Алекс Экслер» — по прочитал имя автора Прокопа. «Это чё, не русский, что ли?» «Пшёл нах!» — отмахнулся Венька. «Наш он, наш, гремлин, русский!»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 Ты все-таки кадр старый. Надо про тебя Апачу рассказать. Апачу таких коллекционирует. Каких таких? Тупо их таких. У него в коллекции как раз только такого экземпляра не хватает. Парков снова надулся. Да ты че старый? Хихикнул Гремлю. Ты че, обиделся? Вейк, прекрати, а? Жалобно попросил Парков.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 Они четвероруки, как мартышки. — Не сдох пока, старый пень, — посмотрел на Прокопа Каналюга. — Живучая ты, коряга! Прокоп набычился, из-под лобя глядя на этого водяного. Каналюга живет в самарской канализации уже почти полвека, что изрядно отразилось на внешности. Стал тощим, как скелетина, зеленым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 Я, Михей, еще в том году говорил снести. Своим знакомством с самарским городянником унитазный водяной очень гордился и всем подряд тыкал в нос. Меня сам Михей уважает. Я в мэрии как у себя дома. «А мне -то — А мне-то куда? — возопил Прокоп. — Найдут какую-нибудь халупу, — пожал плечами Конолюга.